тридцать 38. Это погрузило всех в ступор на всю оставшуюся жизнь. Борьба Джона за право оставаться в Америке завершилась в 1975 году, когда апелляционный суд США постановил, что его единственная судимость семилетней давности по делу о хранении наркотиков в Лондоне была неправомерной, и, соответственно, что он не представляет опасности для моральных устоев нации. После этого ФБР отменило слежку, иммиграционная служба прекратила свои домогательства, а через год он получил грин-карту, которая давала ему право на постоянное проживание в стране. В день 35-летия Джона, 9 октября пятого года, Йоко родила ему сына, которого назвали Шонтаро. Поскольку контракт Джона с EMI Capital истёк, он решил оставить музыку и посвятить себя воспитанию Шона, в то время как Йоко взяла на себя ведение финансовых дел. Бывший громогласный радикал, наркоман, пьяница и возмутитель спокойствия переквалифицировался в мужа домоседа. Обосновавшись в квартире на седьмом этаже Дакота Билдинг, завязав с наркотиками, алкоголем и сигаретами, Он постепенно учился менять подгузники, готовить и даже печь хлеб. Вопреки распространённому позже мнению, он не стал затворником. Его часто можно было встретить в Центральном парке или где-нибудь в районе более-менее безопасного верхнего Вестсайда. Ему продолжали приходить в голову идеи песен, демоверсии которых он записывал на своём безнадёжно устаревшем домашнем оборудовании. Сколь бы беспечным и несобранным человеком он всегда не казался, Джон не уступал полу в тщательности, с которой он сберегал реликвии своего прошлого. В угловой комнате его апартаментов стояли ряды круговых вешалок, хранившие все предметы одежды, которые он когда-либо носил на сцене и вне ее, начиная ещё со школьного блейзера из Quarry Bank. Все вместе это напоминало какую-то помесь бутика и музея. В семьдесят седьмом году Дожив всего до 42 лет, умер Элвис Пресли, и это событие лишь утвердило Джона в его намерениях. Король к тому времени превратился в жалкого персонажа, распухшего от лекарств и фастфуда, прикованного к концертному конвейеру пошлых лас-вегасских кабаре. Джон всегда боялся оказаться в таком же положении и теперь был уверен, что соскочив с карусели рок-н-ролльного шоу-бизнеса, спас себе жизнь. Пока Джордж и Ринго занимались своими увядающими сольными карьерами, а Пол вместе с Уинкс парил на недосягаемой высоте, контакты Джона с бывшими битлами, родственниками, как их саркастически называла Йоко, становились всё реже и реже. Больше всех о поддержании отношений заботился Пол. Будучи проездом в Нью-Йорке, он всегда звонил, а иногда просто без предупреждения приезжал в Дакоту вместе с Линдой. В ту пору Джон часто пребывал в капризном настроении из-за своей родительской нагрузки, которой совершенно не знал в первые годы Джулиана. Пол со своей стороны никогда не ощущал её как какое-то бремя, хотя в его случае нагрузка была тройной. «Слушай, а ты не мог сначала позвонить?» буркнул однажды Джон своему незваному гостю. «У меня был тяжёлый день с ребёнком. Я с ног валюсь, а тут ты припёрся, да ещё, блин, с гитарой». В другие разы им вполне удавалось пообщаться к взаимному удовольствию. Даже утратив внутреннюю связь, когда-то питавшую их музыку, при встрече они по-прежнему были способны производить волшебный эффект. В один из вечеров вместе с Йоко и Линдой они отправились в Элэйнс, ресторан на восточной 88-й улице, облюбованный литературными знаменитостями вроде Вуди Аллена, Тома Вулфа и Нормана Мейлера. Элэйн Кауфман, обычно грозная хозяйка заведения, была настолько очарована ими, что когда они не нашли в меню ничего для себя интересного, разрешила послать за пиццей. Время от времени очередной американский промоутер публично предлагал «Битлз» всё больше и больше миллионов долларов за воссоединение на сцене ради единственного концерта. В шестом году Лорн Майклс, продюсер комедийного телешоу «Сетеди Найт Лайв», появился на экране с шутливым предложением отдать 3000 долларов за три песни, исполненные вживую в его программе. Все четверо экс-битлов находились в этот момент в стране, а Джон с Полом даже смотрели шоу вместе в Дакоте. Они уже было собрались вызвать такси, чтобы поехать в студию SNL и забрать гонорар, но потом решили, что слишком устали. При всем этом, сколь бы Джон не считал себя наконец повзрослевшим, его юношеское соперничество с Полом не утратило прежней остроты. Его, например, уязвляло, что когда бы он не заходил выпить чаю в пальмовый дворик отеля «Плаза», струнный квартет неизменно начинал играть «Естедей», к написанию которой, несмотря на официальное авторство Леннон Маккартни, он не имел никакого отношения. Он слушал каждый новый альбом или сингл «Wings», сперва чтобы проверить их на очередные скрытые выпады в адрес Йоку или его самого, но потом часто с одобрением и даже восхищением, и наблюдал за их регулярными победами в американских чартах с нескрываемой завистью. Зависть достигла пика в восьмом году, когда Пол подписал контракт на 22,5 миллиона долларов с CBS Records. Мне никто никогда не даст таких денег, сетовал Джон в разговоре с Йоко. У нас же нет за спиной своего папаши Истмана». Йоко, которая происходила из влиятельнейшей финансовой династии, её прадедушка был персональным банкиром японского императора, взялась заработать столько же за два следующих года и справилась с задачей, умело инвестировав средства в недвижимость и в молочный скот ценной голштинской породы. По иронии судьбы, идея, пришедшая Полу в голову в 67 седьмом году, через какое-то время стала приносить куда более серьёзные суммы в коллективную казну Битлз, хотя, к сожалению, Джон об этом уже не узнал. Как раз в тот момент персональные компьютеры начали обращать на себя внимание широкой публики, и в 1978 году стало известно, что в Калифорнии некий юный кудесник от электроники по имени Стив Джобс дал своей новой компьютерной компании название Apple. Будучи преданным фанатом Beatles, Джобс позже признавался, что позаимствовал его у компании, которую они создали в 60-х и которую Пол назвал в честь своей любимой картины Магритта. Apple Corps вполне ещё здравствовала, пусть лишь в качестве банковского счёта для текущих доходов с битловских продаж, и её управляющий директор, преданный Нил Эспил тут же подал в суд за нарушение авторских прав. Позже было достигнуто соглашение, по которому Джобс мог пользоваться названием Apple при условии, что на его компьютерах не будет никакой музыки. В те дни никому не казалось, что это вообще осуществимо. Временами Джон говорил с Йоко о Поле с почти родительской гордостью, как об одном из двух своих великих открытий. Вторым была она сама. В одном из последних телеинтервью перед уходом на покой его спросили, какие песни Битлз, по его мнению, скорее всего, выдержат испытание временем. Обе названные им вещи принадлежали Полу. Эленор Ригби и Хэй Джуд. Однако нередко, когда разыгрывались его извечные комплексы, он мог не спать ночами, просиживая часы в огромной белой кухне своих нью-йоркских апартаментов в компании трёх домашних кошек. и навязчиво думая о том, как часто люди записывают песни его бывшего партнёра. «Они всегда перепевают вещи Пола», — с тоской говорил он Йоко. «А за мои никогда не берутся». Она пыталась его успокоить, несмотря на то, что, судя по всему, наличие в послужном списке Lucy in the Sky with Diamonds, «A Day in the Life» или «I'm the Walrus» ему было недостаточно. «Ты пишешь хорошие песни, просто они не из категории «Джун рифмуется со спун».» Когда Пол остановился в Нью-Йорке с Линдой по пути в Японию, он позвонил в Дакоту узнать, могут ли они зайти в гости. Однако Йоко, теперь во всём доверявший астрологам, сказал, что сейчас не самое подходящее время. Джон следил за токийскими событиями по телевидению и вместе со всеми недоумевал по поводу беспечности Пола, хотя и был уверен, что здесь не обошлось без тайного желания Маккартни выглядеть в глазах мира лихим парнем. Если ему так уж нужна была трава, наверняка есть масса людей, которые для него могли бы её перевести. Ты же Битл, парень. Битл! Твоё лицо на каждом углу по всей планете. Как ты мог свалять такого дурака? Позже, когда этот инцидент померк на фоне ужасной трагедии, были попытки свалить вину за арест на Йоко. По словам её бывшего помощника Фреда Симона, её вывело из себя, что Пол с Линдой сняли президентский люкс отеля «Окура», попортив тем самым её с Джоном гостиничную карму. И потому она использовала свои связи среди влиятельных людей в Токио, чтобы багаж Пола непременно обыскали. Йоко это отрицало, и Пол, несмотря на их часто непростые отношения за прошедшие годы, тоже отнёсся к этой истории без малейшего доверия. Весной 1980 года, когда на горизонте замаячило его сорокалетие, Джон прервал свою отставку так же внезапно, как в неё отправился. Соперничество с Полом слишком не давало ему покоя. особенно после того, как в апреле концертная версия «Coming Up» на три недели заняла первую строчку в чартах Billboard. Результатом стал альбом, названный «Double Fantasy» — «Двойная фантазия», в честь понравившегося ему сорта фрезии и составленные из свежесочинённых песен Джона пополам с вещами Йоко в его сопровождении. Сделанный вдвое быстрее обычного, он был предложен звукозаписывающим компаниям за 22,5 миллиона долларов, столько же, сколько Пол получил от CBS. Загодя, 24 октября, Джон выпустил свой первый за пять лет сингл с вполне уместным названием «Just like starting over» — как будто всё заново. В отличие от прежних сердитых проповедей, это была безобидная песня о любви, стилизованная под американский поп ранних 60-х, Тот самый, который преобладал в репертуаре Beatles, пока они с Полом не обрели собственный голос. Альбом, вышедший месяц спустя, представлял собой уже цельный портрет нового Джона, избавившегося, как казалось, от своих прежних демонов и маний, счастливого в лоне вновь обретенной семейной жизни, внутренне умиротворенного. Он обращался к тем самым темам, за которые раньше высмеивал Пола. Дом, семья, любовь. Мало того, "Вумен" и "Beautiful Boy", посвященные соответственно Йоко и Шону, воспевали супружеское и родительское счастье с таким чувством, что даже Пол едва ли мог составить ему конкуренцию. Интервью, которое он теперь раздавал направо и налево, развеяли недавние слухи, представлявшие его отшельником в стиле Говарда Хьюза, слысенный и разрушенный кокаином носовой перегородкой. Джон, худой и загорелый, был в лучшей физической форме, чем за всю свою жизнь, но при этом не утратил ни своего юмора, ни прямолинейной честности. И все так же, не отходя ни на шаг, рядом с ним сидела Йоко, свидетельствуя о том, что их отношения оказались долговечнее, чем презрение целого мира. Знаменательным было и то, что Джон перестал игнорировать бетловскую часть своей истории. В длинном интервью журналу Playboy он прошёлся почти по всему Ленноновско-Маккартниевскому каталогу, рассказав, какие из песен принадлежали ему и какие Полу, а также в чём и до какой степени они были плодом их сотрудничества. Некоторая неискренность, правда, осталась. «Я не слежу за Уинкс», — сказал он интервьюеру из Newsweek. «Мне плевать на то, что они делают». Он был полон оптимизма и позитива, непривычных для тех, кто помнил насупленного, по-апостольски бородатого Джона 60-х, и был готов стать наглядным доказательством старой мудрости о том, что в 40 жизнь только начинается. Учитывая, что по прогнозам астрологов Йоко, следующий 81 год должен был быть для него благоприятным, Он планировал вернуться в Британию, повидать тётю Мими и показать Шону Ливерпуль, куда хотел торжественно прибыть на океанском лайнере «Куин-Элизабет-2». Последний раз Пол говорил с ним по телефону перед самым выходом «Дабл-Фэнтези», когда домохозяйские обязанности всё ещё были в его жизни на первом месте. «О, Господи, я просто как эта тётя Мими, расхожу весь день в халате», — пошутил он. Этой домохозяйке пора выходить на работу. Они попрощались на благодушной ноте, за что Пол потом всегда будет благодарен судьбе. Это мог запросто оказаться совсем другой звонок, один из тех, когда мы срывались друг на друга и бросали трубки. Рано утром, 9 декабря, Стив Шримптон позвонил ему в Писмарш с новостями о том, что около полуночи по нью-йоркскому времени кто-то стрелял в Джона рядом с Дакотой, и что вскоре после этого в больнице Рузвельта он умер. Пол был дома один. Линда в это время отвозила Мэри и Стеллу в школу. Вернувшись, она увидела его стоящим на улице у входа. «При взгляде на него я сразу поняла, что случилось что-то абсолютно ужасное», — вспоминала она. Я никогда его раньше таким не видела, таким отчаявшимся, в слезах. Его первой реакцией было позвонить брату, у которого скоро выходила книга «Большое спасибо» — «Thank you very much». В нее вошли его собственные фото Джона на Фортлинн-Роуд-20. где они с Полом сочиняют песни, сидя в сдвинутых вместе креслах, и где Джон чувствует себя достаточно раскованный и не снял ненавидимые им очки в роговой оправе. Майк, который по темпераменту всегда был ближе к Джону, чем к нашему пареньку, был ошеломлён и подавлен новостями не меньше его. По расписанию ему в тот день нужно было ехать в лондонскую студию Air Джорджа Мартина, чтобы записать там трек под названием «Rain Clouds» совместно с Пэдди Малоуни из «Чифтейнс». Для этого было нанято несколько первоклассных сессионных музыкантов, в том числе Дэнни Лейн, а Малоуни даже специально прилетел из Дублина. Обсудив всё с Линдой, он решил ничего не отменять. Сюжет о смерти Джона был главным во всех теле- и радионовостях в Британии и во всём мире. Убийца Джона, 25-летний Марк Дэвид Чепман, был фанатом «Битлз», для которого Джон за несколько часов до этого подписал альбом. Когда они с вернулись домой после позднего сеанса звукозаписи, поджидавший Чепман выпустил пять пули с пистолета в спину Джона, а затем прислонился к стене в ожидании полиции, невозмутимо почитывая над пропастью воржи Джерома Селлинджера. Безвременная смерть Джона произвела шокирующий эффект, заставивший вспомнить убийство президента Кеннеди семнадцатью годами ранее. Только в этот раз все воспринимали это на гораздо более личном уровне. Миллионы людей во множестве стран и на множестве языков оплакивали утрату того, кого им казалось они знали как близкого человека и чье своенравное, часто раздражающее поведение с лихвой компенсировалось его человечностью, искренностью и остроумием. Мир внезапно обеднел не только музыкой, но и смехом. У Дакоты у ливерпульского Сент-Джорджес-Холла и во многих других местах стали собираться скорбящие толпы. Специальные памятные выпуски газет и журналов срочно отправлялись в печать и мгновенно раскупались. В студии Air, Пол, Джордж Мартин и остальные музыканты провели 9 декабря «Как и роботы», — позже вспоминал Пол. Они закончили запись композиции к фильму о «Медвежонке Руперте», по иронии носившей название «We all stand together» — «выстоим вместе». Руперт, естественно, напоминал воспоминания о 50-х, эпохе его с Джоном детства, когда мир казался таким безопасным и когда единственными известными людьми, погибавшими от руки убийцы, были могущественные орденоносные правители в далёких-далёких -далеких странах. Во второй половине дня Полу позвонила Йоко. и он ушёл разговаривать с ней наедине, вернувшись потом со слезами на глазах. «Джон, по-настоящему тепло к тебе относился», — сказала она. Позже он вспоминал, как сочинительский механизм у него в голове раз за разом воспроизводил фразу, предназначенную для Марка Дэвида Чепмана «Урод из уродов». Также имел место муторный момент, когда они с Дэнни Лейном стояли, оцепенело уставившись в окно на проезжающей машины, и вдруг увидели грузовой фургон с надписью «Мебель Леннона». Студия «Эйр» находилась на Оксфорд-стрит, которая в тот момент была охвачена предрождественской лихорадкой. Все покупали подарки. Когда Пол вышел из здания, через главный вход, он угодил прямо в толпу людей с телекамерами. Времени на то, чтобы, как он обычно делал в минуты трагедии, спрятаться в оболочку, у него не было. Знакомое озорное лицо выглядело бледным и осунувшимся, как если бы вся его миловидность куда-то испарилась. И всё же рефлекс командовал ему остановиться и ответить на никогда не стареющий в своём идиотизме телевизионный вопрос-штамп. «Как вы себя чувствуете?» «Это ужасная новость», — сказал он. Мы все крайне потрясены. Хотя этого было бы вполне достаточно, он остался ради новых вымученных вопросов, на которые отвечал кратко, на секунду переставая жевать резинку. Кто рассказал ему о случившемся? Один мой друг. Что он делал в студии R? Так, кое-что прослушивал. В такой день, почему он не остался дома? Мне не захотелось. Когда человек с микрофоном наконец иссяк, Пол добавил, «Всё-таки какая тоска». «Ладно, всем пока», и нырнул в поджидавшую машину. Благодаря своей видимой легкомысленности и даже равнодушию реплика попала в заголовки. Пол оправдывался тем, что не умеет горевать на публику, справедливо отмечая, что ни Джордж, ни Ринга тоже не придумали в ответ ничего глубокомысленного. Джордж рассказал, что был разбужен новостями потом снова заснул, и когда я проснулся, это по-прежнему было правдой, после чего добавил для проформы «я поражён и шокирован». Ринго, который был на Барбадосе, не сказал ничего, но зато кое-что сделал, немедленно зафрахтовал частный самолёт и полетел в Нью-Йорк вместе со своей будущей женой Барбарой Бах, чтобы поддержать Йоко. Пол, раньше всегда умевший вернуть правильное словцо, казнил себя за оплошность сильнее, чем кто-либо мог вообразить. Точно так же он терзался с 14 лет по поводу своей первой реакции на смерть матери. Пока его отца и брата душили слезы, он практически поинтересовался, как они смогут прожить без ее акушерской зарплаты. Но, по крайней мере, тогда неосторожные слова были сказаны всего лишь раз – Теперь же они бесконечно тиражировались в новостях и на первых страницах. Позже он заметил, к сожалению, нельзя взять напечатанное обратно и сказать, «Послушайте, дайте мне смешать всё это с говном, помочиться сверху, а потом прорыдать три недели, и тогда вы поймёте, что я имел в виду, назвав это тоской». Позже, уже в письмарше, ни о какой легкомысленности не было и речи. Мы просто сидели перед телевизором, смотрели новости с детьми и весь вечер утирали слезы. Вскоре последовало безупречно составленное публичное заявление от лица МПЛ. «Я пока не в силах совладать с масштабом произошедшего. Джон был великим человеком, которого навсегда запомнят за его уникальный вклад в искусство, музыку и мир во всем мире». Казалось, Пол конец справился с ситуацией, однако это впечатление было очень далеко от истины. По совпадению, 10 декабря в лесах вокруг Писмарша устраивали Фазанью охоту. Услышав звук выстрелов, он так напрягся, что Линде пришлось попросить охотников переместиться куда-нибудь подальше. Ещё несколько месяцев от любого упоминания слов оружия, ружьё, пистолет меня просто трясло. Вспоминал он. Они отзывались внутри меня какими-то раскатами, как будто это было далёкое эхо, устроенное Чапманом стрельбы. Тётя Мими, жившая теперь в бунгало, которое Джон купил ей в пуле на Дорсетском побережье, впервые услышала ужасную новость из своего радиоприёмника. Хотя позже ей позвонил Нил Эспинал, ни от кого из оставшихся экс-битлов звонка она не дождалась. Полу, наверное, полагалось позвонить ей первым, несмотря на то, что в старые времена Мими была с ним не слишком любезна, называя его «маленьким дружком Джона» и считая, что прошлое местожительство в рабочем районе Спик безнадёжно его компрометировало. Тогда он уклонился от этой обязанности, объяснив позже, что просто не знал, что сказать. Однако в последующие годы он с лихвой искупил своё прегрешение. «Пол — единственный из них, кто меня не забывает», — рассказывала Мими в интервью незадолго до своей смерти в девяносто первом году. «Он всегда интересуется, как я себя чувствую и не нужно ли мне чего-нибудь». Что касается Йоко, то пережитой катастрофы стать свидетелем убийства Джона не мог бы пожелать ей излейший враг. С этого момента раздражение и насмешки, встречавшие её повсюду, начиная с шестидесятых, вдруг исчезли. Осталось только сочувствие, усугублявшаяся трагедии её сына Шона, у которого в пятилетнем возрасте навсегда отняли любящего отца. И опять же, молчаливо предполагалось, что остальные экс-битлы наверняка забыли все старые обиды и сплотились вокруг неё в час общего горя. Однако, когда через несколько недель её спросили, чем они проявили свою поддержку, Йоко отказалась от комментариев, что было несправедливо и в отношении Ринго в тот момент, и в отношении Пола в будущем. До смерти Джона у Пола с Йоко были далеко не самые плохие отношения, однако после трагедии он специально постарался с ней сблизиться. Женщина, которую он узнал, оказалась ещё большим мастером окружать себя защитной оболочкой, чем он сам. Изначально она принимала в штыки все его проявления внимания, говоря, что не хочет, чтобы с ней носились как с вдовой года. Сперва я почувствовал отпор и решил, ну что ж, ну и ладно, чёрт с тобой, вспоминал он. Но потом я подумал, человек пережил трагедию всей жизни, а я тут... Как бесчувственный идиот обижаюсь, что мол раз ты со мной так нелюбезно обходишь, то и я тоже не буду церемониться. Лед растаял хотя бы на чуть-чуть, когда неслинды пришли в гости к Йоко в Дакоту и та спросила, не хотят ли они чего-нибудь перекусить. Они остановились на икре, которую когда-то в штаб-квартире Эппл Йока с Джоном потребляли целыми горшочками из магазина Фортнамен Мейсон. Из кухни принесли жестяную банку, но оказалось, что кроме крошечного остатка всё содержимое было уничтожено её подчинёнными. Затем она предложила выпить вина и послала за единственной бутылкой, но и ту почти целиком успели опорожнить до них. «Мы все просто зашлись от хохота», — вспоминал Пол, — «и это было неописуемое облегчение. Для него было безмерно важно услышать от Йоко, что, несмотря на их конфликты, Джон всегда к нему хорошо относился, и, что было даже важнее, восхищался его песнями и часто их слушал. В прошлом у Битлз редко находилось время, чтобы успеть высказать оценку песням друг друга, прежде чем мир начинал сходить по ним с ума, и Джон был особенно скуп на доброе слово. Если тебе доставалась хоть капля его похвалы, хоть крошка со стола, ты был ещё как благодарен. Давным-давно, когда Стю Сатклифф был ещё одним из Битлз, им нравилось дурачись устраивать спиритические сеансы вокруг доски с буквами, и они придумали, что тот, кто умрёт первым, попробует достучаться с того света до остальных. Первым стал Стю, однако никаких посланий от него они не получили. После смерти Джона Пол будет ещё долго прислушиваться к сигналам из потустороннего мира. На самом деле мир так и не оправится от смерти Джона Леннона. Бессмысленно загубив одно уникальное, незаменимое дарование, она также ознаменовала начало эры, в которой юродивые психопаты типа Марка Дэвида Чепмана всё чаще прибегали к одиночным, а позже и массовым убийствам ради предписанных Энди Орхолом 15 минут славы. В любом случае, из круга личных знакомых Джона никто так полностью и не пришёл в себя. «Это погрузило всех в ступор на всю оставшуюся жизнь», заметила позже Линда. «Такое не поддаётся осмыслению». С этого момента Полу придётся мириться с навсегда запечатлённым в сознании публики их парным портретом, где Джон предстал в образе авангардиста, экспериментатора, любителя рисковать, а он — олицетворением благозвучности, сентиментальности и верности традициям. Он и без того привык философски относиться ко всем тем случаям, когда оказывался задвинут Джоном на задний план или читал где-нибудь, что отнюдь не он, а Джон первым обратил внимание на мюзик конкреты, увлёкся чтением тибетских религиозных текстов или отпустил усы. В какой-то момент он осознал, что ему всегда очень нравилось быть вторым, хотя и в контексте совершенно другой группы. Когда он выезжал кататься верхом в компании, на долю ведущего всегда доставалась непростая задача открыть ворота для остальных. Второй номер, который практически там же, где первый, беззаботно проезжает через них и ни о чём не беспокоится. Но при этом ты всё равно вместе с первым. Ты всё равно нужен первому, как напарник. Со временем в обществе друзей вроде дизайнера Дэвида Личфилда, как правило, в подпитии. Он мог даже пошутить, что в их вечном соревновании друг с другом Джон, умерев, сделал победный финишный рывок. «Он умер легендой, а я умру стариком». Типичный Джон.